Глава восьмая Кровь шумела у меня в ушах, так резко и громко, что я почти ничего не соображала. Многие, стоявшие рядом, заговорили о мальчике, которого я прижимала к себе. По их словам, он мог быть моим фамильяром. «Кто-нибудь! Разыщите мальчишку!» Я чуть не задохнулась от паники. Нужно было устроить хаос, чтобы отвлечь всех от Лео. Да, сейчас хаос был бы моим лучшим оружием. Я стянула с рук кожаные перчатки и бросила их на землю. Сердце колотилось точно военный барабан. Мои покрытые шрамами руки так редко ощущали тепло солнца, ведь я почти никогда не снимала перчатки. Я размяла пальцы. Вооружённые луминарии направились ко мне, скрежеща металлическими доспехами. Но коснуться я хотела не их. Лео сейчас наверняка уже добрался до края площади, а луминарии преградили бы ему путь. Только если поднимется всеобщая суматоха, он сумеет сбежать. «Да, она права», — с вызовом бросила я. Я действительно убиваю прикосновением. Я ведьма. Змей меня пометил. Кто-то хочет испытать мою силу?» Барон закричал, но я не обращала на него внимания. Конкретно в эту минуту мне нужен был полный хаос. Змей внутри меня требовал, чтобы я прикоснулась к кому-то, и моя зависимость взывала ко мне. Магия внутри гудела и трещала. и по коже забегали мурашки. Волна тьмы захлёстывала меня. Никогда ещё смерть не казалась мне такой очаровательной и такой заманчивой. Лидия отступила на шаг, вскидывая руки. Предвкушение разливалось по моим венам. Как же хотелось ласково провести рукой по её нежной молочной коже и в следующий миг наблюдать, как она хватает ртом воздух, задыхаясь. «Вы видите это?» — чуть не взвизгнула Лидия. Она совсем спала с лица, и её сильно трясло. «Ведьма хочет убить меня! Солдаты! Луминарии!» Я потянулась к её лицу. Едва я дотронулась до её щеки, моя жуткая сила выплеснулась наружу. Заскользила по плечам, рукам. Это было подобно экстазу. Смерть текла через меня, разливаясь по всей руке и капая с кончиков пальцев прямо на милое личико моей бывшей подруги. Её веки затрепетали. Я задышала чаще, и вокруг будто стало холоднее. Зло дышало во мне, как отдельное живое существо. Лидия выгнулась вперёд, её глаза широко распахнулись. Вот уже её тело забилось в конвульсиях. И в этот миг она выглядела испуганной точно косуля, которую застали врасплох. Через кожу Лидии проступали потемневшие вены, а вокруг меня в воздухе кружились тени. Когда я убрала руку и огляделась... то с удовольствием отметила, что мой план сработал. Толпа шумела и неистовствовала. Ансельм подхватил падающую Лидию. В следующий миг её тело охватил переливающийся жемчужный свет. То была её собственная магия. Как я и предполагала, она бы сумела исцелить саму себя. Потому что я, разумеется, не была единственной. помеченный змеем в Брайрвуде. Я бросилась бежать, надеясь догнать Лео. Но было уже поздно, и отряд луминариев взял меня в кольцо, блокируя путь. Они вытащили свои мечи. «Эллоуэн!» Послышался позади знакомый низкий голос. Я резко обернулась. Ко мне приближался повелитель воронов. Его тёмный плащ развивался на ветру, а уголки его губ слегка приподнялись. «Слишком уж часто мы с тобой стали сталкиваться. Тебе не кажется?» Голос змея гремел в моей голове. «Больше хаоса! Используй его труп как щит! Беги прочь!» Тёмная магия по-прежнему билась внутри меня, грозя сломать кости. Я метнулась ему навстречу. Кончики пальцев дрожали, когда я коснулась высоких скул Мейлора. Когда моя рука легла на его щеку, магия начала перетекать из моего тела в его, пульсируя и распространяя свою смертоносную силу. Он запрокинул голову, стараясь вдохнуть поглубже. Его темные ресницы контрастировали с бледной кожей. Утреннее солнце отбрасывало тени на его скулы и острый подбородок. Я задержала дыхание. Странно, но лишь сейчас, в тот самый момент, когда я его убивала, я вдруг осознала, как он был красив. Снова вокруг закружились тени. Снова стало прохладнее. Я медленно выдохнула. К моему ужасу его глаза снова открылись. В его голубых глазах отражался восторг. Эйфория, можно сказать. Ленивая улыбка тронула его губы. Такая довольная, будто я только что поцеловала его в шею, а ему и понравилось. Я совсем растерялась. Почему во имя Архонта он до сих пор был жив? Твоя сила... И впрямь впечатляет, помеченная змеем. Вздохнул он в восхищении. Его рука скользнула по моей спине. Патер требует, чтобы ты пошла с нами». Затем он грубо заломил мне руки за спину. Жёсткая верёвка плотно стянула мои запястья. Я лихорадочно оглядывалась, но вокруг были только вооружённые луминарии, которые направляли в мою сторону свои мечи. Сердце бешено колотилось. Кожа Мэйлора по-прежнему соприкасалась с моей. Его пальцы были тёплыми. Вот он, наконец, тщательно связал мои руки и рявкнул следующий приказ. «Лидия Тракмор тоже отправится с нами. Поднять её земли. Чистка в Мист-Вудшайре будет длиться весь день». Я оглянулась на Лидию, которую, видимо, слегка подташнивала, но она уже снова была в сознании. Кровь в моих жилах похолодела. Вот они, мы. Я и моя давнишняя подруга. Вместе шагаем на верную смерть. Что ж, мы сами не раз говорили, что всегда будем держаться вместе. До самого конца.